Солнечный луч на стене. Месяц спустя. Июль. Софи. Солнце палит уже много недель к ряду. Работники обливаются потом. Кажется, что в красильне день ото дня становится все жарче. Я вытираю лицо фартуком. Мне обязательно нужно встретиться сегодня с Ларой, обсудить нашу последнюю встречу и извиниться. До переезда сестры в замок никогда не случалось, чтобы мы с ней не разговаривали больше трех дней подряд, и мне трудно поверить, что прошло целых три месяца. Я очень-очень стыжусь, что предпочитала избегать Лару вместо того, чтобы сразу повиниться перед ней в запальчивом разглашении маминой тайны. Теперь я понимаю, что слишком долго откладывала объяснение и ужасно скучаю по сестре. А от того, что все эти годы она находилась в услужении у мадам, мне еще тяжелее. Как только раздается предобеденный звон колокола, я направляюсь к замку, а когда пересекаю фабричный двор, вижу экипаж, катящийся к воротам. За его окном точно рыба в глубине пруда маячит лицо мадам. Напротив нее расположился тот самый хлыщ, Депис. Проводив карету взглядом, я спешу к черному ходу, и уже недалеко от засыпанной гравием площадки мое внимание привлекает мужчина, который оставляет перед дверью для прислуги какой-то предмет, после чего скрывается за деревьями. Предположив, что это должно быть посылка, вначале я не придаю ей значения. Но, сделав пару шагов, вижу, что именно лежит на пороге. Это дохлая, мокрая крыса с запекшейся кровью на морде. С у меня за спиной доносится хрустветок. Я проворно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто это, и замечаю торопливо удаляющегося худощавого мужчину в черном — Теперь мне отлично видно, что он не из прислуги оберстов. Это Эмиль Парше Крысолов. Дверь черного хода внезапно распахивается, и на пороге появляется служанка, которая переводит взгляд с меня на мертвую тварь у моих ног. Только не это! Вскрикивает она, уже десятый раз на неделе. Десятый раз? Да! Мы находим дохлых крыс повсюду, — поясняет она, — замок, похожий кишитыми. И я оглядываюсь на лужайку, раздумывая, стоит ли признаваться в том, чему стала свидетелем. Перед моим мысленным взором возникает образ Парше, обоводящего взглядом бальную толпу. Его изможденное лицо в обрамлении жидких прядей — взгляд, нацеленный на Лару. У меня внутри все сжимается от дурного предчувствия. «Надо отнести ее лакею», — говорит служанка, поднимая крысу за хвост. Мсье Маршан заявил, что если найдут еще одну, он вызовет крысолова из деревни. Как его? Парше, что ли? «Но ведь он, кажется, уехал отсюда», — возражаю я, — «много лет назад». «Да, но теперь, судя по всему, вернулся». Прежде чем я успеваю сказать что-нибудь еще, служанка спускается с крыльца. «Если ты ищешь сестру, она наверху, в своей комнате». Я поднимаюсь по лестницам в комнату в башне, размышляя о только что происшедшем. Мсье Маршан собирается вызвать этого странного типа в замок, чтобы тот разобрался с крысами, которых сам же и подкидывает. Я замираю на месте, ошеломленная догадкой, «Ну, конечно!» парше нарочно развел крыс, чтобы иметь повод как можно чаще появляться в замке, не вызывая подозрений. Я содрогаюсь. А вдруг эта уловка, эта комбинация предназначена для того, чтобы добраться до моей сестры? И, перепрыгивая через две ступеньки за раз, я со всех ног устремляюсь к Ларе, собираясь предупредить ее. Распахиваю незапертую дверь, Но в комнате сестры нет. Если не считать того вечера, когда мы ужинали внизу у тетушки, я была в этой коморке всего пару раз, да и то недолго. Я выхожу на середину комнаты, вновь завороженная этим пространством и сценками на обоях. Сквозь высокие оконные створки внутрь проникает солнечный луч, высвечивая сценку, на которой Жозеф вместе с матерью запускает воздушного змея. Воздух перед изображением мерцает, словно насыщенный волшебной пыльцой. Эта коморка похожа на комнату из папиных сказок о юных красавицах, прекрасных принцах, суровых отцах и злобных королевах. Солнце на минуту скрывается, и мой взгляд падает на предметы, разложенные на столе у окна. Поначалу я не обращаю на эти обыденные вещи внимания — Все еще витая в грезах, я беру в руки ближайшую ко мне безделушку, маленькую глиняную бутылочку, закупоренную пробкой, рассеянно провожу пальцем по ее ровным граням, вытаскиваю пробку и уже собираюсь поставить на место, когда до моих ноздрей долетает смрадный запах прокисшего вина и гниющих листьев. Я заключаю, что эта омерзительная жидкость явно не предназначенная для питья. Какое-нибудь растирание. Я снова затыкаю бутылочку пробкой и ставлю ее на стол. Рядом лежат несколько льняных лоскутов, иголки и булавки, катушка ниток. Лара занималась шитьем, и действительно, на дверных крючках висят платья, а по кровати разбросаны корсеты, лифы и нижние юбки. У некоторых распороты боковые швы. К другим Лара уже начала приметывать вставки, свисающие будто языки. На столе под швейными принадлежностями лежит стопка бумаг, нижний лист высовывается. На нем что-то написано рукой сестры, поэтому я вытаскиваю его и читаю последние строки. Затем измельчите и добавьте два свежих корня папоротника, более известного как корень проститутки. Доведите до кипения, процедите отвар и выпейте. Я собираюсь просмотреть все, что выше этой фразы, но слышу шаги на лестнице и скрип половицу порога. Я поспешно засовываю листок обратно в стопку и поворачиваюсь к двери, ожидая, что она вот-вот распахнется — Но никто не входит. Вместо этого с лестницы доносится несколько жутких ударов, похожих на глухой стук падающего с большой высоты предмета, вроде мешка с сырым ячменем. Я выскакиваю за дверь и вижу внизу у подножия винтовой лестницы скорчившуюся фигурку с неестественно вскинутой головой.